Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 20. Магия читает биазет. Нагрубишь учителю, живым отсюда не уйдешь, понял? Конечно, госпожа Сесиль. Сейчас Ален вел разумный диалог с Сесиль в зале на втором этаже. Уже начало ноября. В конце октября его позвала к себе Сесиль. «Обычный вызов. Может, сбегать за чем-нибудь сладким?» Так он думал. «Но ты усердно трудился последний год у меня на службе. Так что я решила. Чего ты хочешь?» — сказала она ему прямо в рожу. «Похоже, решила поздравить с годовщиной». И, продолжая выслушивать полубессмысленные связки слов со стороны своей юной госпожи и задумавшись, что за веселые конфеты она могла съесть сегодня, Ален задним мозгом думал о награде. Сесиль многому училась. Учителя приходили несколько раз в неделю. История, математика, языки. И среди них также была и магия. Конечно, все потому, что у нее талант колдуньи. Итак, он выразил свое желание. В подарок за первую годовщину своей службы он попросил себе урок магии. Если возможно, не просто сидеть в уголке, а полноценно участвовать в уроке. Ара всего лишь уверен, но в глазах юной госпожи это, похоже, было уж слишком простым желанием. И сегодня как раз настал день его урока. После обеда в зал пришел мужчина в мантии и с тростью. Это был учитель магии Сесиль. «Сегодня только Ален?» «Да, благодарю за ваше время. Сумка, которую маг всегда держал во второй руке в противовес трости, выглядела больше, чем обычно. Вчера на своем уроке Сесиль попросила и Алина поучить, и тот не отказался, но сказал, что ему нужно подготовиться» поэтому его урок сделали вообще отдельно. Прямо вот так отдельно специально подготовился. Ален и Сесель сидели в центре зала. Учитель расположился перед ними. Так значит, Ален, да? Мак поднял руки к лицу и снял капюшон. Это был мужчина лет 70 с седыми волосами, пышной бородой и лицом, испещренным глубокими морщинами. Да, учитель. Хорошо, я запомню. Кстати, хочешь что-то спросить для начала? Хоть у меня и был всего день, но я все же кое-как подготовился. Пробормотав так в полголоса, прямо как настоящий старик на лекции в университете, с бормотанием ищущий свои заметки, он достал из сумки толстую книгу и кристалл. Выглядит увесисто. А старик этот отнюдь не немощен. О, что угодно могу спросить. Какой учитель классный. Он думал, после урока придется подзадолбать старого мага. Но все оказалось куда лучше, чем он думал. Тогда, учитель, каковы условия использования магии? Самый главный вопрос мироздания. Хуму. Пробормотал в ответ старый лектор, почесывая бороду. Для магии есть только одно условие. Есть талант или нету? Жестоко. То есть колдунья или маг? Верно. Еще есть великий маг, мудрец или великий мудрец. Никто другой не может использовать магию. Хм. Что насчет священников и святых? Хм. А ты неплохо эрудирован. Строго говоря, священники и святые используют магию восстановления. С другой стороны, магии используют магию разрушения. А? А чего-то вроде магии поддержки среди них нет. М -м -м. Алина, ты вправду эрудирован. Вспомогательная магия используется мудрецами и великими мудрецами. Но чтобы не усложнять. Все талантом определяется. Проговорив это, старый лектор смотрел на него теперь немного по-другому. Должно быть, как на неожиданно умного студента в классе. Ах, блин, слишком много вопросов позадавал. Что если сейчас начнет спрашивать, откуда у меня все эти знания? Он уже прямо чувствовал у себя на виске всепрожигающий взгляд ястребиных глаз Сесиль и он не хотел столкнуться с более открытыми формами подозрения. Но это не мешало ему делать пометки у себя в невидимом блокноте. — Я понял, спасибо. Можно задать следующий вопрос? — Конечно. — Тогда как используют магию? — Ха! Пробормотав своим голосом старого лектора, маг взял одну из своих тяжеленных книг. Для этого уже нужно запоминать содержание вот таких вот книг. Сказал, что это одна из книг для начинающих, которую сейчас как раз изучает Сесиль. Сказал и передал ее Алину. Довольно потрепанная. Как бы она ни рассыпалась, пока он листать ее будет. Х ха ха, -ха все-таки не могу прочесть. Слова, у которых нет аналогов в японском, Все тут какими-то странными символами отображается. Вся книга была испещрена плотно вымощенными символами, которых он никогда не видел. Сложные геометрические, на вид из какого-то странного научного труда. Причем на первый взгляд они вообще друг с другом не работали и не выстраивались ни в какие последовательности. Верно. Вот это все запомнить надо. Эта масса символов составляет собой заклинание. Похоже, если хочешь колдовать, нужно все зубрить. То есть достаточно просто запомнить? А голова не лопнет? Из чего у магов череп сделан? Верно, запомнить так, чтобы ты мог нарисовать воображение в любой момент. Запоминаешь, представляешь в голове, Закачиваешь ману и выпускаешь магию. Если все это запомнить, то любую магию можно использовать. Конечно, я не говорю, что достаточно просто символы запомнить. У обучения магии есть вполне конкретная последовательность. Сначала запоминаешь символы, затем используешь магию. Очень много и часто. И, наконец, конечно же, нужно преодолеть множество божественных испытаний. Ха-ха. Тренироваться и левел поднимать. Алин пытался запомнить все в своих собственных научных терминах. «Кстати, а вы можете сказать, могу ли я использовать магию?» «Что? Алин, у тебя же таланта нет. Ты чем слушал? Тебе же только что сказали, что без таланта магию использовать нельзя». Ястреб среагировал на его слова первым среагировал и напустился коршином в защиту бедненького старца, которого задолбуют дурацкими вопросами. «Хуму, но я же слышал, что у меня урок будет, так что принес кристалл. Специально можно сказать для этого. Юные ученики его всегда используют». Похоже, это более простая версия кристалла, используемого на церемонии оценки. Его используют на новых учениках, чтобы быстро удостовериться, что те действительно обладают талантом к магии. Чтобы учитель попусту не тратил время. О, явление таинственного инструмента. Теперь, наконец, смогу увидеть, способна ли моя профессия на магию. Этот кристалл намного меньше того, что он видел на церемонии. Старый лектор положил перед Аленом маленький кристалл, размером где-то с десяток сантиметров. «Ну, не бойся, поднеси руку. Ничего страшного не случится, уверяю». «Да». Ален с радостью положил руку на кристалл, но ничего не произошло. Некоторое время его рука лежала на кристалле, но прозрачный камень вообще не реагировал. «Хуму, вот видишь, ты не можешь использовать магию». «Э? Серьезно? В таком темпе». Хоть он и думал о такой вероятности, но, похоже, сердце ожидало все-таки совсем другого. И не только сердце. У него ведь было... Чувствовал он себя словно в кошмаре. «Бросай уже эту идею, ты не сможешь использовать магию без таланта». Видя со стороны его шокированное выражение, совет Сесиль прозвучал неожиданно по-взрослому. — А что случается, когда госпожа Сесиль использует кристалл? — Что? Эй, ты что, сомневаешься в словах учителя? Разъяренный ястреб начал душить Алина, словно первого врага народа. И, глядя, как голова его нового ученика болталась из стороны в сторону, то и дело угрожает лететь куда-нибудь в угол. Старый лектор решил вмешаться сам. «Ну-ну, госпожа Сесиль, положите руку на кристалл. Раз уж он лежит прямо перед вами, это Алина убедит лучше любых слов. Точно покажи мне силу мага и отпусти, задыхаюсь». Пожав плечами и прервав на мгновение свою экзекуцию, Сесиль задержала руку над кристаллом. И тот начал светиться теплым желтым светом, словно солнце. Хуму. Желтый цвет колдуна. Си. сияет. Ален все еще с шоком наблюдал за ситуацией. Он уже год видел, как учитель магии почти каждый день проходит мимо него в поместье. И похоже, в тайне даже от себя он все это время думал, что когда-нибудь обязательно овладеет магией. До сегодняшнего дня. Все, призыватель это лохотрон, окончательно и бесповоротно. Оценка призывателя была следующей. Физическая сила А, магическая сила С, атака С, выносливость С. Ловкость ⁇ Эй ⁇ интеллект ⁇ С ⁇ Удача ⁇ Эй ⁇ Чем больше значение, тем больше растет стат при лапе. Интеллект Алина был ⁇ С ⁇ Вопрос ⁇ нахрена ⁇ Чем мне с ним делать? У меня есть за него атака и выносливость на Си. Алин всегда думал, что его низкие статы компенсируются высоким интеллектом и обширной маной. И теперь благодаря этому высокому интеллекту он мог запоминать штуки. Количество маны определяется магической силой. Статы самонов от интеллекта не зависят. Магия от этого у него сильнее не станет. Из самой глубины его души стало подниматься непреодолимое желание поблагодарить родителей офисного бога, от всей его черной души. Это гимповая профа, серьезно. Специально занизили статы в расчете, что самоны меня защитят. Мое почтение команде балансеров и каждой вашей маме. Как так получилось? У него в голове было несколько причин. Когда он в детстве заспамил офисного бога жалобами, то неизбежно призвал на себя гнев Божий. Уровень кристалла недостаточный, или у него какой-то уровень навыка недостаточно высокий. У него S-интеллекта есть какое-то невероятное значение. Все-таки из-за жалоб, да? Эльмея сама, я не виноват, я биполярный. Ален смотрел вдаль с ошеломленными глазами. Полученный им в награду за год верной службы, урок завершился в тишине.